Глава 3. Загородный домик Рижских оказался величественным. Примерно таким же, как и поместье Юдовой, только с огромным садом, протянувшимся вдоль побережья. И да, дом тоже располагался на утесе, что меня несколько напрягало. Трехэтажное здание с широкими окнами было обнесено высоким забором. Ворота с орнаментом в виде буквы «Р» приветственно распахнулись перед нами. Машина медленно покатила по гравию, хрустя колесами по камушкам. Слева и справа возвышалась живая изгородь, достававшая мне до груди. «И после этого ты будешь утверждать, что ваш дом слаб?» Я покосился на Агата. «Не бери в голову», — отмахнулся он. «Мы редко пользуемся этим домом. Слишком много возни с ним. Приезжаем лишь для торжественных приемов. И да, вся эта помпезность просто мишура». Пришлось неплохо вложиться, чтобы остальные аристы считали тебя равным. Сам же знаешь, встречают по одежке». «К сожалению», – пробормотал я и посмотрел вперед, где на ступенях, подсвеченных прожекторами, нас уже поджидали слуги и кто-то из любопытных гостей. Остановившись у дома, Агат передал автомобиль парковщику и поманил меня внутрь. И стоило мне там появиться, как в нашу сторону тут же устремились заинтересованные взгляды. Судя по всему, сегодня здесь собралось множество знатных людей, хотя вряд ли Лабастовы или Адашевы почтили рижских своим присутствием. Впрочем, так даже лучше. С первыми у меня были довольно напряженные отношения, со вторыми вообще ничего не понятно. «Влад!» – радостный и знакомый голос. Сквозь толпу к нам выбралась Наки, но сперва я ее даже не узнал. «Ого!» – выдохнул я, рассматривая девушку – «Ты выглядишь...» «Превосходно!» – прыснула она. «Только ты не начинай. Это жуткий баян!» Неформалка наконец-то стала походить на дочь Ариста. Алое платье до колен, обтягивающее стройную фигуру, уложенные волосы, хоть и короткие, и только пирсинг никуда не делся. «А еще я увидел татуировку на правом плече». Тень зеленый дракон опоясывал тонкую девичью руку и раскрывал пасть, будто собирался наброситься на любого, кто посигнет на честь его хозяйки. «Хорошо, что я не такой». «Не такой?» — рассмеялась тень. «Сам-то себе веришь, Казанова?» «Отлично. Мало мне косых взглядов из толпы, так еще и насмешки внутреннего монстра терпеть». «Я не монстр! В зеркало посмотрись, когда вновь появишься. Вылитое чудище!» Единственное чудовище здесь – это ты. Отказаться от такой красотки и от благ ее семьи. Где твои яйца и мозги? Думай хоть чем-нибудь, кроме жопы. Все, высказался. А теперь умолкни. Нет, я мотнул головой, обращаясь к девушке. Скорее, непривычно. Видеть тебя вот в этом… Вновь обвел я ее оценивающим взглядом с ног до головы. Мне еще не доводилось. Не могу сказать, что тебе идет, но… «А-ха-ха-ха-ха!» <свят> <свят> – она звонко рассмеялась и хлопнула меня по плечу. «Вот за это ты мне и нравишься, Ростов! Молодец! Нравлюсь!» «Эм...» – она несколько стушевалась. «Ну, как друг, конечно же!» «Взаимно!» – улыбнулся я и решил сменить тему. Развернулся к залу и спросил. «А почему вы здесь не живете? Классное же место!» Квартира ближе к школе, пояснила Гад, стоя рядом, да и морской воздух, хоть и полезен, но для Наки не совсем подходит. Почему? я посмотрел на девушку. Сырость, скривилась она, ловко подхватив бокал с шампанским у проходящего мимо официанта и протянув мне: Терпеть ее не могу, прямо-таки кожа зудит. С этими словами она вздрогнула, отчего мне невольно захотелось приобнять ее за обнаженные плечи и согреть. Вот, правильно мыслишь! Согрей ее раза два, чтоб наверняка. Заткнись. Я сделал маленький глоток и вновь поймал на себе презрительный взгляд незнакомца. Высокий блондин с крючковатым носом. Ему было где-то под пятьдесят, и он больше походил на престарелого грифа. Особенно это подчеркивала блестящая лысина. А мне здесь рады, хмыкнул я. Может, зря ваш отец меня позвал. Как бы у него проблемы за этого не было. «Не будет!» – отмахнулась Наки и залпом осушила свой бокал. «Забей на этих заносчивых выродков!» «Наки!» – шикнул на нее брат, но та уже вошла в раж. «Они только и делают, что суют свой нос в наши дела. И хрен кто поможет, все хотят только поднасрать!» «Наки!» – Агат шагнул к ней и, схватив под локоть, потащил в темный угол у парадной лестницы, ведущей на второй этаж. «Мне оставалось лишь последовать за ними» не стоять же посреди зала беззащитным ягненком, когда вокруг столько шакалов. «Сколько ты уже выпила? А какая разница?» вспыхнула та, вырываясь. Но по ее алым щечкам было понятно, что тот бокал был далеко не первым. «Мне теперь и в собственном доме бояться? Может, я правду хочу донести? И ты, братик, — ткнула пальцем в грудь Агата, — знаешь, что я права». «Знаю», — парень затравленно озирался по сторонам. «Но прошу, угомонись. Скоро появится отец. Ты же не хочешь, чтобы он увидел тебя в таком состоянии? Сама знаешь, что после смерти мамы...» «Вот именно!» Она дернулась и чуть было не упала из-за стесненных движений в таком узком платье. «А, дьявол! Эта херня бесит не хуже Ариста!» Конечно, крики не могли не привлечь внимания гостей. Они уже недоброжелательно косились на сестру с братом, и ситуация грозила выйти из-под контроля. Пришлось действовать быстро. Я подобрался к злящейся Наки сзади, обхватил за талию и прижал к себе. Девушка охнула от удивления, и в этот момент я влил содержимое небольшого пузырька ей в рот, после чего захлопнул его ладонью и чуть прогнулся в спине, отчего Наки тоже наклонилась назад. Тут же закашлялась, но проглотила жидкость. «Влад», — Агат подозрительно прищурился, «более того, сжал кулаки». «Я видел, что он уже на грани, и надо быстренько все объяснить». «Как это понимать?» Отпустил его сестру и чуть отступил. Наки постучала себя по груди и легко вздрогнула. Потом махнула головой и схватилась за виски. «Ох, елки!» – прошептала она, обескураженно глядя на меня и брата. «Это что сейчас такое было?» Хитро прищурилась, бросив взгляд в мою сторону. «Ты ж мне почти вдол. «Давай без вульгарностей!» Я расправил плечи и дернул за полы плаща. «Простите, что вот так вот все внезапно, но, думаю, трезвая наследница рижских будет смотреться на банкете лучше, чем выпившая». «Трезвая?» — Агат, неверя посмотрел на сестру. «Наки?» «Хм?» — она на мгновение задумалась. «Жарковато здесь стало». «Ну да, Ростов прав, я как-то резко...» Цокнула языком и вздохнула. «Прости, братишка, нервы». «Все нормально» он положил ладонь на ее плечо и обратился ко мне. «Что ты ей дал?» «Эликсир трезвости», усмехнулся в ответ. «Есть у меня такая волшебная штука. Может выводить алкоголь за раз». «Была», злилась тень. «Ты так скоро все потратишь. Ржевский не для этого с тобой делился». «Не для этого», согласился я. «Он отдал мне лекарство, чтобы я нашел формулу, что у меня и получилось. И Семенович уже работает над новой порцией» так что повторюсь, умолкни». «Так, мне надо в душ», заявила девушка, «а то чувствую себя словно утка в масле». Но в этот момент по лестнице уже спускался хозяин поместья. И выглядел он, ну, не впечатляюще, но все же вызывал уважение. Высокий мужчина с короткими смоляными волосами. Лишь на висках пробивалась легкая седина. Чуть раскосые глаза, как и у детей, скрыты за прямоугольными очками. Строгий костюм, но на лице приветливая улыбка. «Друзья мои!» – радостно начал он, подняв бокал. «Я безмерно благодарен, что вы смогли вырваться на сегодняшний вечер!» И тут заметил меня. «О, Владислав Ростов! Вот уж кому я действительно очень признателен за визит!» Стоило ему это произнести, как по залу пронеслись недовольные шепотки, а какая-то парочка и вовсе покинула поместье. «Да уж, акцентируя на мне все внимание, Рижский может потерять уважение других ариста. Вот зачем ему это?» Тем временем хозяин спустился и подошел к нашей троице. «Николай Степанович Рижский». Он протянул руку все с той же улыбкой. «Но уверен, мои дети тебе уже многое рассказали». «Даже слишком. Вот только имя забыли назвать». «Человек, ему что-то от тебя нужно». «Знаю, либо есть другой вариант. Он хочет посмеяться надо мной, прилюдно унизить. Или же использовать в каких-то других целях, к примеру, как гладиатора в подземелье Юдовой». «Это большая честь для меня». Я, пожал его ладони чуть поклонился. «Никогда не думал, что кто-то из влиятельных домов решится позвать такого, как я, презренного Ростова». И вновь послышались приглушенные смешки. «Но они тут же затихли», — стоило Рижскому заговорить. «Время меняется, Влад!» — его улыбка стала больше походить на хищный оскал. Но в то же время я не чувствовал от него зла. Наоборот, его эмоции больше походили на интересы и нетерпение. «Будь начеку!» «Всегда!» «Чуть позже у нас будет весьма занятный разговор», — тихо произнес он и обернулся к гостям. «Друзья, я думаю, что пришла пора менять свое мнение насчет всего молодого человека. Он остался сиротой, один в этом жестоком мире. Так будем же милосердны и зароем топор войны. Разве потомки виноваты в том, что совершили их предки много десятилетий назад?» Как ни странно, но никто не произнес ни слова. Да, новая волна шепота, местами даже одобрительного, но в открытую никто не высказался. Видимо, я погорячился, считая присутствующих крупными шишками. Они боялись Рижского, а ведь он не такой крутой со своими соболями. А вот его речь о моих родителях и о милости мне совсем не понравилась. Конечно, всем на меня плевать, и это вряд ли скоро изменится, но на показ можно сыграть добродушного человека, который решил открыть свое сердце бедному мальчонке, как это сделал Рижский. И теперь, если я соглашусь на какие-то его условия, то получится, что он становится моим покровителем, а если откажусь, то я отмахиваюсь от протянутой руки помощи. Зараза, вот и первая подстава. А я тебе говорил. Да, ты слишком много говоришь. Что ж, мужчина вновь обернулся к нам и, ловко взяв меня под локоть, потащил за собой в центр зала. «Влад, позволь познакомить тебя с весьма интересными людьми», а на ухо прошептал и весьма полезными, так что не отнекивайся. Разве мог я противиться? Пришлось последовать за ним. К тому же Рижский был прав, среди приглашенных гостей кто-то да может оказаться полезным в моих планах. А их с каждым днем становилось все больше и больше. 10 марта 2022 года.